Глава 15. В художественных фильмах про шпионов, диверсантов и разведчиков частенько используют один и тот же штамп. К сверхсекретной вражеской базе незамеченными подкрадываются доблестные разведчики-шпионы, которые без проблем проникают на охраняемый объект и чуть ли не ножами и приемами рукопашного боя выводят из строя праздно шатающуюся охрану. Вот там бы так На самом деле, хрена ты лысого, просто так незаметно подберешься даже к занюханному, взводному опорному пункту. Нет, подобраться незаметно к вражескому опорнику можно, но это чаще всего исключение, чем закономерность. Бывало, когда на вражеские позиции заходили в полный рост, перепутав по ошибке их со своими. Бывало, к нам в окопы хохлы приходили, бывало, и кто-то из наших случайно к ним забредал, посидел чутка с суками в одном окопе, Переждал обстрел и уходил обратно. А фигли морды у всех одинаковые, амуниция и вооружение тоже. А намотки скотча, свой чужой, дождливую и грязную погоду одинаково у всех неопределенного окраса. И вот так, чтобы незаметно подобраться к врагу, который знает, что вы хотите зайти к нему в гости, такого не бывало. Если противник настроен серьезно и подготовил тщательную систему обороны, то ее надо либо долго и упорно взламывать, либо лезть по трубе. Но трубы, к сожалению, у нас подходящей нет. — Псих, а ты же говорил, что где-то здесь выход аммиака провода Тольятти Одесса, прошипел мне на ухо Бамут. — Ты хочешь лезть по трубе? — удивился я. — Нет, — тут же отрицательно мотнул головой семён Но если надо, то полезу. — Не надо, — отмахнулся я. — Во-первых, я в душе не гребу, где в порту Южного выход этой трубы аммиака провода. Во-вторых, вряд ли где-то поблизости есть точка, где можно залезть в эту трубу. А в-третьих, у нее диаметр всего 300 с хвостиком миллиметров, так что в нее фиг залезешь. Городок Южное или Южный, я так до сих пор и не понял, как правильно его называть. Теперь официально зовется по-новому – Пивденное. Мы проскочили по внешней границе, пользуясь грунтовыми дорогами в полях. Городок одно название – Мелкий, компактный, площадь всего 10 километров. То есть обойти его вдоль и поперек можно за пару часов неспешным шагом. В порт, который был за городом сразу, соваться не стали. Заехали в гаражный кооператив, где и сидим уже 20 минут. Парни ждут, пока я приму окончательное решение, что делать дальше. А я не знаю, как поступить. Возникли трудности и нюансы, которые надо как-то преодолеть. На въезде в порт Южного стоял усиленный блокпост. От окраин городка до порта вела одна единственная дорога. Каких-либо укрытий, складок местности, посадок вокруг не было. Дорога прямая, как стрела. Вдоль нее растут высоченные тополя, но деревья расположились ровно в один ряд, и за ними не укроешься. Наоборот, если поехать по полям, то стол пыли из-под колес гарантированно выдаст перемещение наших машин. Дорога имела несколько поворотов, которые шли к морю. Там располагались небольшие коттеджные дачные поселки. Жаль, нет дороги вдоль моря. Здесь берег обрывистый и высокий. Так что любая дорога давно бы уже сползла в море. Вот если бы мы были сюжетом какого-нибудь затрапезного книжного боевика, то автор произведения нам бы обязательно выдал липовые документы, благодаря которым наша группа легко бы проникла в порт Но мы не герои приключенческого боевика, а посему. Миномет подготовили? Не отвлекаясь от созерцания окрестностей, в оптику бинокля спросил я. — Ага, — кивнул Фарт. — Взрыватели накрутили? Картузы нацепили? — Да, — нетерпеливо отозвался подчиненный. — Псих, давай же координаты, не бзди. Все будет путем. Я пока высчитал и навелся на блокпост. Так что будешь давать цель, учти, что блок — это ноль. — Ага, не бзди раздраженно прошипел я. «Как тут давать координаты, если ни хрена непонятно?» пробурчал я. «Все, не мороси, 5 сек и начнем. Сдрисни, дай подумать», шикнул я на фарта. Боец тут же отошел обратно к миномету, понимая, что мне надо принять сложное решение. Перед нами поставили задачу выдвинуться к порту города Южный, произвести разведку, выявить на территории порта объект, который будут охранять бойцы, облаченные в гражданский камуфляж с с импортным оружием в руках, завязать с этими чудиками стрелковый бой. Казалось бы, ничего сложного, а на деле? А на деле, пока мы только смогли оказаться в трех километрах от въезда в порт. Моя группа расположилась на территории гаражного кооператива, который находится на западной окраине города. Появление двух бронеавтомобилей с надписями ТЦК вызвал бурный ажиотаж среди местных обитателей мужского пола, и они в считанные минуты разбежались кто куда. Некоторые даже побросали свои машины, оставив створки гаражей нараспашку. Сперва я планировал, что мы отсюда поднимем дрон-разведчик в небо и благодаря его камере сможем хорошенько рассмотреть портовые постройки и здания. А когда вычислим нужных нам обвармотов в милитаре обвесе, то вжарим по ним парочкой ударных дронов. Благо их еще осталось чуть меньше десятка. Но датчики показали, что вся территория порта прикрыта куполом мощного рэба, причем купол захватывает и гаражный кооператив, в котором мы сейчас находимся. В общем, дроны не поднять в небо. Одна надежда на комплекс уха. Может, хоть он чего-то услышит. Черт, нельзя вот так сидеть и ждать у погоды Нас ведь ищут. От разгромленного блока возле Сычевки до гаражного кооператива, где мы сейчас ныкаемся, меньше пяти километров. Вопрос времени, как быстро нас найдут, а времени как раз в обрез. Оно, это самое время, сейчас работает против нас. Уходить нам все равно придется той же дорогой, что сюда прикатили. Хотя нет, мы ведь можем проскочить вдоль моря и спустя каких-то полчаса быть уже возле взорванного моста по дороге в Коблево. Ухо еще это! Баранов сказал, что комплекс рр надо вернуть целости и сохранности а в случае чего кровь из носу не дать ему попасть в руки врагу, причем даже в раздолбанном виде. Умрите, — говорит, — но чтобы ухо противник не захватил. И как быть? Собой таскать кузове казака? А если прижмут, то зазря рискуя собственными жизнями минировать и подрывать этот злосчастный агрегат, что поделать, придется. Или... Сперва я подумал, что раз не получится разведать с воздуха, то мы расчехлим миномет, и по территории порта. Из разведданных, полученных от Баранова, было известно, что гражданских в порту давно нет, а посему можно швырять мины, куда заблагорассудиться. Но... Но не стоит забывать, что где-то там на территории порта прячут грязную бомбу, которая, скорее всего, представляет собой приличный объем мощного взрывчатого вещества в рубашке из отработанного радиоактивного топлива. Вот весело это будет». Вот весело это будет, если выпущенной нами минометная мина ебанет по грязной бомбе и та рванет. Так, ладно, когда вопросов много, а правильных ответов на них ты не знаешь, то лучше хоть что-то делать, чем сиськи мять, как говорил мудрый дядька Дарий Первый. Промедление смерти подобно. — Фарт! — подозвал я к себе подчиненного. — Аюшки! — отозвался боец. — Бери с собой сервы и газа и метнись по гаражам, и пригоните сюда пару легковушек, так, чтобы были на ходу с пустым салоном и полным баком. Чуя, что уносить нам ноги, нам надо будет отсюда незаметно. Сделаю. Тут же, хитро сощурившись, кивнул Фарт. Бамут с остальными вытаскивайте ухо из салона казака и тащите его вон в тот гараж. Я ткнул пальцем в дальний от нас гараж, который зиял распахнутыми воротами. Генератор подключайте, пусть тарахтит. Ворота в гараж заблокируйте. Координаты скину Баранову. Пусть потом сам забирает свой драгоценный комплекс, — решил я. На воротах краской напишите «Рыжик-псих», чтобы наши парни сразу нашли его. О, цедило! Выставив большой палец, довольно оскалился семён, который тоже был предупрежден о ценности этого агрегата. А то я капец как задолбался с ним, обложил со всех сторон бронежилетами и чуть ли не собственным телом прикрывал во время прорыва через недавний блокпост. Пока все подчиненные были заняты каждый своим делом, я все-таки решил задуматься, как быть дальше. Как растормошить противника? Как заставить его нервничать и суетиться? Может и правда высадить весь БК миномета, белый свет как копеечку? Нет, давайте рассуждать логически. Я вывел на экран планшета снимки порта, сделанные из космоса. Снимки были старые, сдернул и паллю назад, гражданским спутникам. Но мне и не нужны новые. Вряд ли в порту что-то кардинально поменялось за последние несколько лет и были построены новые здания и сооружения. Скорее всего, наоборот, что-то было разрушено до основания прилетом наших гераний и калибров. Итак, что у нас тут есть? Порт Южный расположился на Малом Аджалыкском лимане. Между прочим, порт глубоководный, не замерзает и глубина основных причалов доходит до 18 метров. Устье лимана защищено двумя молами. Это порт второй по значимости после Одесского порта в Украине. Через него шла перевалка не только зерна, угля и руды, но и нефти. На этом же лимане только на противоположном берегу, расположен еще и Одесский припортовый завод, гигант химической промышленности СССР, который, в том числе, перерабатывал МИАК, из того самого аммиака-провода, по чьей трубе хотел ползти Бамут. То, что химкомбинат на той стороне Лимана, это хорошо. Наш миномет до него точно не достанет. Пусть и пз уже несколько лет не работает, но все равно по химкомбинатам лучше не стрелять, а то хрен его знает в резервуар, с чем угодит мина. Так куда же все-таки ударить? В принципе, выбор не так уж и велик. Дальность работы 82-мм миномета с учетом пороховых картузов, чуть больше трех километров. Но если учесть, что ветер сейчас встречный, то это чуть больше можно смело убирать. Значит что? Значит мы можем достать блокпост, который стоит на развилке дорог. Одна идет дальше к порту, вторая огибает территорию нефтебазы. Еще можем закинуть мины вглубь, но не особо. До реймана уже не достанем. Зато причешем какие-то постройки и ангары между причалами и нефтебазой. Но вот там точно может быть ангар, внутри которого находится грязная бомба. Так что туда лучше не бить. Получается, что выбор невелик. Либо блокпост, либо резервуары нефтебазы. Блокпост на перекрестке стационарный. Видимо, стоит здесь давненько, и вражеские солдаты успели уже обжиться. Шлагбаум, шашечки из бетонных блоков, два дота разнесенные в разные стороны огневые точки, укрепленные стопками мешков с песком и чуть в стороне насыпи блинов. Там же, скорее всего, и подземные бомбоубежища. Толку стрелять по такому блокпосту из 82-мм миномета нет, потому что укрытие его охраны весьма основательные. Резервуары нефтебазы не факт, что полны, да и мощности 82-мм минометной мины опять же мало. Чтобы повредить толстостенные двойные стенки огромных бочек, нужны снаряды покрупнее. Повезет, если мина повредит трубу или насосы, по которым идут нефтепродукты, и что-нибудь загорится. Ну и как в таких условиях можно как-то шугануть или заставить суетиться врага? А самое противное, что особо стрелять из миномета нам никто не даст. Как только прилетят первые мины, противник в раз просчитает, откуда по нему работают. Опытный боец может на глаз определить дистанцию работы 82 миллиметрового миномета услышав хлопок выхода посчитал сколько прошло времени до входа разрыва мины прикинул дистанцию зная скорость полета мины а по рисунку воронки можно определить направление откуда прилетела мина думая противника есть чем нам ответить так что у нас времени немного минут 5-7 не больше. пока размышлял и прикидывал, Подчиненные вернулись и доложились о выполнении поставленных задач. Бахмут серым и джином перетащили ухо в гараж, где подключили его к генератору, и закупорили вход. Афар с остальными пригнал две машины — каратышку Луаза и микроавтобус Тойота Хайс. Обе машины выглядели так, будто бы их притащили со свалки. — Они хоть на ходу? — презрительно скривился я. — А как же? — довольно ухмыльнулся Фарт. Ты б не глядишь, что они такие помятые и ржавые. Рабочие лошадки, движок тянет ровно, бензонавалом, баки залил под крышку, я еще и пару полных канистр взял. Ну-ну, мыкнул я. Ладно еще луаз, я его видел в деле, нередко попадал нам в этот каратыш в качестве трофея. Компактная, несерьезная на вид машинка иной раз уверенно преодолевала участки, где пасовали наиболее тяжелые уаз и нива. Ведь снаряженная масса Луаза, 969А, составляла всего 940 килограмм, поэтому некоторые участки опытные водители преодолевали ходом, не позволяя машине увязнуть. А вот японский бусик уж слишком какой-то грустный на вид. «Так, ладно, переходим к делу», — начал я отдавать приказы. «Со мной остается расчет миномета и Луаз. Остальные выкатываются за пределы гаражного кооператива и ждут на выезде». Как отстреляемся, поглядим, куда двинем. На восток, к нашим, в Коблево. Или на север, чтобы запутать противника. «Псих, псих!» — перебил меня фарт, который все это время смотрел бинокль. «На блоке какая-то движуха. Туда, со стороны порта, подкатили три машины, два пикапа охраны и какой-то навороченный бусик. Что? Где?» Я буквально вырвал из рук фарта бинокль. «Опа! Это, а это, случай не наши клиенты?» те самые, которые по гражданке, но обвешаны в стиле милитари. Два пикапа в непривычно белого окраса с эмблемами на бортах, которые не разобрать на такой дистанции, даже в оптику мощного бинокля, и они лишь выделяются цветным пятном на белоснежном борту. Микроавтобус, наоборот, черного цвета, да еще и с длинной люстрой мигалкой на крыше. Похоже, где-то в небесной канцелярии решили, что моя команда не выбрала на сегодня всю причитающуюся ей удачу. И цель, которую я так нетерпеливо высматривал, решила сама выскочить к нам в руки. — Самовар наведен на блок? — быстро спросил я. — Точно! — тут же отрапортовал Фарт, держа в руках минометную мину. И когда он успел ее взять? — Тогда огонь! — приказал я. — Расход 3 Есть! — рявкнул Фарт. — Газ! Подавай мины! — Бах! — миномет выплюнул первую мину, Спустя пару секунд в небо унеслась вторая мина, а потом и третья. «Выметайтесь шустрее!» — прикрикнул я на бамута и остальных, которые, как дети, малые, полезли смотреть на результат стрельбы вместо того, чтобы покинуть огневую позицию. Не хватало, чтобы все разом попали под ответку. «Валите на хрен я сказал, — раздраженно выкрикнул я. Надо отметить, что мины легли довольно точно. Первая разорвалась чуть позади блокпоста, А вот Тарай ударила прямо в яблочко, рванула перед шлагбаумом, который был поднят и через который как раз проезжал один из пикапов охраны. Мина угодила точно в короткий кузов машины. Взрыв разметал в разные стороны пикап, разорвав его на части. Похоже, там что-то взрывоопасное лежало, потому что к небу взметнулся нествойственной для 82 миллиметровой мины огненный в сполах. Третья мина взорвалась недолетом метров двадцать но ее осколки могли задеть пикап и микроавтобус. Задели или нет, мне непонятно, но машины скорость не сбросили, наоборот, поддали, чтобы быстрее проскочить, шашечки из бетонных блоков. «Ах, ура!» — дружно закричали фарты и газ. Второй пикап и черный микроавтобус, пройдя бетонные блоки, тут же прибавили скорости и рванули вперед. «Гляди, какие шустрые! Если не свернут в поля, то через пару минут проскочат мимо нас» нельзя им дать уйти семён крикнул я надо перехватить белый пикап и черный микроавтобус если уйдут в поля вали их на хрен из крупняка или за га получится взять языка бери. не получится вали всех наглухо сделаю криком ответил бамут и запрытнул внутрь бронемашины оба казака и микроавтобус тойота скрылись за коробками гаражей фарт еще три мины по блоку потом пять по ближайший блокпосту емкости Нефтебазы. Корректируй стрельбу сам. Есть. Миномет мерно ухал, выпуская мину за миной. А я жадно вглядывался в оптику бинокля, переводя взгляд с блокпоста на несущуюся по дороге белочерную парочку вражеских автомобилей. Взрывы мин расцветали один за другим посреди построек блокпоста. Вражеские бойцы бросились в укрытие. Кому-то не повезло, и было видно, как после очередного взрыва в стороны летят кровавые ошметки. Мина угодила прямиком в тело солдата. После трех разрывов на блокпосте фарт несколько секунд повозился с настройками миномета и самовар вновь заухал. Теперь взрывы были не столь эпичны, потому что, попадая в крышки огромных топливных емкостей, они не вздымали к небу куцей столбы пыли, а обходились лишь облачком серо-белого дыма. Бах! Бах! Бах! Охрана блокпоста сообразила, чем опасен для них обстрел топливных емкостей и бросилась на утек. Десяток фигур выскочили одна за другой из укрытия и быстро побежали вдоль дороги в сторону порта. — Загасим, Бибгунков? — азартно спросил фарт. — Некогда, — отмахнулся я. — Бей по емкостях до тех пор, пока там чего-нибудь не загорится, — приказал я. Нам же было приказано навести шороху и взбодрить как-то неизвестного нам супостата, окопавшегося где-то в окрестностях порта. А как это сделать, если мы даже не знаем, где он, этот чертов супостат? Только истается, что поджечь что-нибудь такое, чтобы огонь и столб дыма был виден издалека. Вообще-то топливные емкости сделаны весьма основательно. Там толстенный металл, который идет несколько рядов. Пробить корпус цистерн весьма тяжело. Тут надо пару десятков килограмм взрывчатки, а не два килограмма, которым снаряжена Восьмидесяти двухмиллиметровая минометная мина. Эх, сейчас бы сюда рапиру, да как дать прямой наводкой кумулятивным снарядом в раз бы эту чертову цистерну в дуршалок превратили. Бах! Бах! Минометные мины попадали не только в емкость, некоторые ложились с недолетом или перелетом. Одна из мин упала у подножия огромной цистерны, и от ее взрыва в небо взметнулся столб багряного пламени. Есть! Победно выкрикнул Фарт. Видать, перебили какой-нибудь шланг или трубы. Пламя разрасталось на глазах, поглощая все больше и больше поверхности. Ох, красота! Ярко-оранжевые языки и огня устремляются вверх, а густеющий на глазах столб черного дыма становится все сильнее и сильнее. Белый пикап и черный микроавтобус все-таки свернули с асфальтированной дороги в поля и, оставляя за собой пылевой след, покатили строго на север. Здесь поле в длину не больше полутора километров, потом еще одна дорога, по которой можно перескочить на оживленную трассу. Казак Бамута тоже свернул в поле и пошел на перерез. Крупнокалиберный пулемет на крыше зачастил одиночными выстрелами. Микроавтобус вильнул в одну сторону, потом в другую, было видно, что по нему ни разу не попали, просто водитель задергался и начал кидать машину в разные стороны. Гражданский микроавтобус не особо приспособлен для быстрой езды по пахоте. Спустя пару минут в Иляне бусик завяз в рыхлой земле. Но все, попались гады. Сейчас Бамут возьмет их тепленькими. Против двух бронемашин с крупнокалиберным пулеметом и с танковым гранатометом этим гаврикам нечего и даже и рыпаться. Оба казака прибавили чутка скорости, неотвратимо приближались к завязшему по самое брюхо черному микроавтобусу на крыше которого зачем-то включилась люстра с мигалками. Пикап охраны, по инерции укатившей вперед, развернулся и стал возвращаться к застрявшему в земле бусику. Пулемет, торчащий над крыша пикапа, расцвел цветком дульной вспышки, и второй козак, за рулем которого сидел серый, резко вильнул в сторону, а потом и вовсе замер неподвижно. Что такое? Зацепили двигатель или просто поломка случилась в машине? Вроде в пикапе стоит обычный ПМК или какая-то другая разновидность ротного пулемета, но точно не крупнокалиберный. Неужели серьезно зацепили нашу машину? Бамутса данул очередью по пикапу, снеся пулеметчика и заставив вражескую машину остановиться, осев на пробитых колесах. Вражеские бойцы, надо отдать им должное, оказались с яйцами и сдаваться без боя не стали, а наоборот весьма агрессивно стали огрызаться. Прикрывшись кузовом пикапа, по машине семён открыл огонь стрелок, вооруженный мощной винтовкой 50-го калибра. Из салона микроавтобуса выпрыгнуло пять человек, трое начали стрелять из автомата по приближающемуся козыку, а двое мужиков в гражданских пиджаках и каждый с двумя кейсами в руках рванули прочь от завязшей в земле машины. Ага, охрана прикрывает побег начальников. Расстояние между сидящим на Брухе микроавтобусом и подъезжающим Казаком сокращалось, но не так быстро, как хотелось бы. Мужики с серебристыми кейсами в руках могут избежать. Чего же Серый молчит? У него на крыше АГС. Саданул бы очередью, да поставил бы крест на любом вражеском сопротивлении. Чего же он молчит? По дороге к порту рванула наша Тойота. За рулем был Амур. Кажется, он хочет зайти в тыл к вражеским стрелкам. Правильно, что не стал совяться на поле, там бы он точно завяз бы. Почему же серый не подает никаких признаков жизни? С ним что-то случилось? Перестрелка на поле начинала принимать нехороший оборот. Пусть у казака есть весомый аргумент — крупнокалиберный пулемен, но у противников численное преимущество, да и вооружены они неплохо. Помимо автоматов есть еще и гранатометы. Тубус одноразовых РПГ торчат за спинами у двух вражеских бойцов. Но в дело они их не пускают, потому что дистанции пока не позволяет произвести точный выстрел, но и Семен своей стрельбой не дает им головы поднять. Казак Бамута окончательно встал, а из боковой амбразуры в сторону противника зачастил автомат. Ага, Джин бросил руль и тоже решил немного пострелять. Хреново, что нас так мало. Не получается одновременно рулить и стрелять. Во втором казаке только один серый. Что ж он молчит? Ах, АГС сейчас бы пришелся весьма кстати. По рации вызвать никого не получилось. Эфир забит помехами. Вражеские глушилки, которые прикрыли порт, непроницаемым куполом помех работают на все 100 А спутниковый телефон у меня один на всю нашу группу. Вот блин, уйдут ведь гады. Уж больно сноровисто бегут мужики в пиджаках через поле, не иначе как подготовленные черти. Фарт, разворачивай самовар, надо отработать по вражеским машинам в поле. Там два типа бегут. Надо им не дать уйти. Сейчас сделаю. азарт наскалился фарт. господ подсоби. Миномет два счета развернули в нужном направлении, дали пристрелочный выстрел, потом еще один, а третьим выстрелом накрыли обоих беглецов. Взрыв пролемел позади них буквально в метре, и ударная волна бросила их переломанными куклами вперед. Когда пыль после взрыва осела, в воздухе еще кружились какие-то обрывки бумаги, Опадая на землю, они укрывали мертвых мужчин похоронным саваном. Отбегались, спринтеры херовы. — Бей по черному микроавтобусу, — приказал я. — Ага, — кивнул Фарт, крутя регулировки миномета. Восьмидесятидвухмиллиметровое орудие хлопнуло три раза, и микроавтобус, засевший глубоко в распаханную землю, взорвался, получив точную плюху аккурат в середину крыши. Та же участь постигла и белый пикап, но на него потратили всего две мины. Дальше уже дорабатывал Бамут из утеса и Джин из автомата. Тойота вернулась обратно, Амур бросил машину на дороге и побежал по полю в сторону бронемашины Серого. «Миномет замаскировать!» — приказал я, указывая рукой на кучу щебня, укрытого куском брезента. «Погнали за остальными!» «Что-то чую я неладное!» — проворчал я.